Илья Соломенный. Хроники книжника. Книга 4. Изгой. Глава 1. Ссора. На одном небольшом атолле мы сделали остановку, чтобы пополнить запасы воды и подстрелить немного дичи. Встреченные аборигены, племя рыбаков, радушно приветствовало нас, особенно эльфов из числа команды, которых они никогда не видели. Мы задержались здесь на два дня, во время которых я обратил внимание на старые руины неподалеку и знаками спросил о них старейшину племени. Он как смог объяснил мне, что тут был форт драконьих рыцарей. Мало кто из ныне живущих может похвастаться тем, что встречал представителей этого клана на своем пути. По большей части те, кто видел подобных созданий воочию, уже не могли об этом никому рассказать. Драконьи рыцари это клан орков, если верить известным нам и весьма немногочисленным преданиям, отделившийся от кочевников много сотен лет назад. Изгои, посвятившие себя никому неизвестной цели. Несколько тысяч воинов, магов и простых пастухов в один день свернули стойбище на равнинах треи и просто исчезли. Насколько известно, в тот момент лидеры орачих кланов не обратили на это особого внимания а если и обратили, ничего предпринимать не стали. Однако позднее, на протяжении сотен лет, потомки исчезнувших орков, а может это были все те же существа, заключившие сделку с темными силами, появлялись в мире то тут, то там, всякий раз неся с собой смерть, разрушение и хаос. Их появление почти всегда сопровождали важные события – рождение Данессу, бога-протектора. Начало и конец войны ярости, расколовший центральный материк. Его название мы до сих пор не знаем. По правде говоря, многие считают драконьих рыцарей предвестниками, которые сообщают миру о том, что скоро он изменится. В этом отношении обязательно следует упомянуть народ драконов, но я сделаю это в следующей записи, чтобы не отвлекаться сейчас. Отличая драконих рыцарей от их собратьев то, что жизнь их наполнена темным дыханием, от которого их глаза и кожные покровы светятся огнем цвета индиго. Он же придает этим существам феноменальную силу, ловкость и долголетие. На моем пути этот клан не встречался и, надеюсь, не повстречается. Однако было бы интересно обследовать труп одного из рыцарей, чтобы развеять или подтвердить миф о том, что доспехи этих орков со временем врастают в их тело, благодаря всё тому же тёмному дыханию. К сожалению, в руинах на Безымянном Атоле мне не удалось найти ничего, кроме нескольких наскальных рисунков. Они практически стёрлись. Но благодаря силе мне удалось их срисовать, смотреть приложение. Бесспорно, сцена битвы, изображённая на рисунке, показывает нам драконьих рыцарей и их противника — Вот только узнать, кто этот противник, не представляется возможным. Ничего подобного я никогда не видел. Почерк неразборчиво обрывается. Записи о семилетнем океанском плавании вдоль берегов Кёльна и Треи задолго до перелома. Автор не установлен. Дангар, Тирейский архипелаг. Второй весенний месяц года поиска. Молчание затянулось. Собравшись в главном зале, там, где стояли телепортационные арки и огромная платформа, управляющая ими, члены братства обдумывали случившееся. Пятнадцать человек. Всего пятнадцать человек. Чуть больше половины из тех, кто встретился на тайном собрании в Дихенхейме. Остальные остались лежать в коридорах злополучного особняка и на его дворе под сгоревшими яблонями. Лишь пройдя через разлом, я осознал, что оставил в городе не только свои вещи, но и Адайруса. Малыш Арес, жил в моих комнатах во дворце с того самого времени, как я обнаружил его в подвале одного из особняков. Зверь практически не покидал их. Лишь изредка выбирался из окна и, цепляясь своими когтистыми лапами за неровности каменной кладки, забирался на крышу, гуляя там. Я не брал его на наши последние вылазки. Ровно так же, как и не взял на собрание, не желая привлекать к себе излишнего внимания других магов. Было ужасно обидно осознавать, что я бросил нового друга, едва познакомившись с ним. Кто-то мог сказать, что животное есть животное, и не стоит расстраиваться из-за подобного, но... По счастью, вокруг не нашлось человека, способного ляпнуть подобное сейчас, иначе я бы просто убил его». Адайрус вызывал во мне эмоциональный отклик. С ним я чувствовал сильную родственную связь, почти такую же, как и Серин, но другую, и теперь ощущал себя настоящим уродом от того, что оставил Ареса одного. Никто не делал попыток обсудить произошедшее менее часа назад. Все были слишком измотаны неожиданной схваткой, однако я видел, какие взгляды бросает на меня Лаен. Кажется, он раздумывал над тем, что ему предстоит мне рассказать. Но учитель, несмотря на мою вспышку гнева, случившуюся чуть раньше, даже не представлял, насколько я зол на него. «Дангар!» — тихо произнесла Эрин, сидевшая рядом со мной на каменной плите. Кажется, рыжая почувствовала клокотавший во мне гнев. «Пожалуйста, успокойся!» Почему-то именно эти слова окончательно выбили меня из равновесия. Как же достало, что все постоянно говорят мне, что делать. Сами втянули в свое противостояние, окружили грёбаными тайнами, а теперь просят успокоиться. Я освободил руку, которую она держала, и, ничего не ответив, направился к учителю. Тот заметил мое приближение, стараясь остаться невозмутимым. «Лоен!» Кажется, я впервые обратился к нему по имени. Нужно поговорить. «Дангар, сейчас! Сейчас самое время!» Я, не собираясь понижать голос и в очередной раз идти на поводу учителя, привлек внимание окружающих. «Здесь нам ничего не грозит. Ты сам так сказал, когда мы уходили. Тебе не кажется, что пора просветить меня, что происходит?» Он тяжело посмотрел на меня своими желтыми глазами и вздохнул. «Спрашивай. Начни с того мужчины. Граф Геселя Ластонский. Кто он? Почему напал? Откуда знает тебя и меня? Кто был с ними? Как они, мать вашу, нашли нас?» «Это представитель одной из самых древних семей Ластонского королевства. Да и всего континента, полагаю». Его род может похвастаться очень длинной родословной, которую они ведут еще со времен Перелома. Гиссель – опытный маг. Он с ранней юности изучал природу разломов и считает, что ты – угроза нашему миру. И именно поэтому хочет тебя убить. Что до нашего с ним знакомства? В молодости я имел неосторожность провести с ним несколько бесед как раз о природе видений и телепортации. Затем мы встретились еще раз, но гораздо позже. Примерно за десять лет до твоего появления на Роане. Он рассказал мне о своих видениях, а я, доверившись ему, о своих. Но мы не сошлись взглядами в том, что следует делать с этим знанием, и разошлись... не совсем друзьями». Там, в Дихенхейме, он говорил так, словно был в курсе твоих сегодняшних дел. «Мне тоже так показалось, но я не знаю». «Ну еще бы!» — вновь перебил я его. «Лидер братства, черт бы его побрал! Ничего не значащее звание! Миссия по спасению мира есть, а о планах врага узнать никак! Что за люди были с ним?» «Полагаю, это его приспешники». «То есть у графа есть собственное тайное общество?» «Я не уверен, но...» «В этом вся проблема, Лаен!» — рыкнул я. «Ты ни хрена не знаешь о своих противниках! Мы стоим на страже нашего мира! Это похвально, бесспорно! Но при этом у тебя есть враги, которые не приходят из-за грани! Они живут здесь, на континенте! Это такие же люди, как мы с тобой! Но даже несмотря на то, что ты знал о них, Знал, что они собираются использовать разломы ради своих целей. Ты никак себя не обезопасил с этой стороны. Ты в курсе, сколько этих людей? Где они собираются? Связаны ли они с нападением на Ливана в Порт-Магране? Я заметил, что вокруг нас с Лаеном собрались другие маги. Они не встревали разговор, и по их лицам было трудно определить, о чём они думают. Но мне было всё равно. Я хотел получить ответы, а вместо них услышал лишь блеяния овцы. Куда делся тот маг, который послал ко мне Сейвал и Финвала в Реноре? Сейчас учитель выглядел подавленным и сбитым с толку моими словами. Как Гесель узнал, где мы собрались, и как он попал в особняк? Я не знаю. Возможно, у него был лазутчик среди тех, кто прибыл в Диффенхейм вместе с вами. Возможно, он обнаружил что-то вроде нашего храма и теперь использует его для перемещений, но... Слишком много возможно. Его лазутчиком был барон Никс Вестберг. За это я могу ручаться. Он напал на нас сразу, как только мы покинули тот особняк. Едва ли он оказался там случайно. Дал координаты графу и... Дангар, я понимаю, ты расстроен. Лаен попытался было перехватить инициативу в нашей перепалке, но я снова не собирался его слушать и не дал закончить мысль. «Я не расстроен, Лаен, я в бешенстве. А знаешь почему? Потому что ты ни черта мне не рассказал. Может быть, потому что сам не знаешь ничего? Ты целую жизнь потратил на изучение разломов и противостояние разным тварям оттуда, и это похвально, не спорю. Это делает тебе честь». Только вот ты почему-то не был в курсе, что у твоего давнего знакомого есть собственная ложа магов, которая считает меня монстром, темным, мать вашу, мессией. А я не такой, я обычный человек. В вашем идиотском мире я оказался совершенно случайно, я не собирался здесь появляться и уж точно не хочу никого уничтожать. Там, откуда я родом, есть свои проблемы, не спорю. Но один человек, каким бы могущественным он ни был, не может отвечать за весь мир. А вы, вы здесь как дикари, убиваете друг друга из-за каких-то странных видений, тыкаетесь из одной стороны в другую, не в силах понять вещи, с которыми столкнулись. Логика, анализ, критическое мышление, эти слова вам что-нибудь говорят? У вас в руках магия, ценнейшая из того, что может получить смертный». «Но вы не понимаете, как ее использовать, просто потому что не готовы». «И я не был готов. Но ты убедил меня, что все в порядке. А теперь посмотри, что из этого вышло. Я калека, а твои люди погибли. Только потому что ты поторопился». Некоторые из магов вокруг нас хмурились моим словам. Другие же, напротив, согласно кивали. «Наверняка хоть кого-то из них уже посещали подобные мысли». Возможно, высказывать их вслух попросту никто не решился. То, что произошло в Диффенхейме, наша общая ошибка, Лаен. Вот только я виновен лишь в том, что просто существую, а ты в том, что пренебрег своей ролью лидера. Ты втянул меня в это от чертово противостояние, не представляя об угрозе практически ничего. И самое главное, посчитав неопытным, ты ничего мне не рассказал. Полагаю, о заразе до моего появления ты тоже ничего не знал. Ставишь перед нами глобальную цель – защитить материк от вторжения Смиксоса. Но как мы будем это делать? Просвети нас прямо сейчас, мы слушаем. Лоен обвел взглядом присутствующих. Все маги внимательно смотрели на него, не решаясь произнести ни слова. «Я уже говорил, мы должны предупредить правителей всех государств». Произнес он, и сделать это нужно как можно скорее. Как ты собрался убеждать их, королей, советы и сенаты? Просто заявишься во дворец и скажешь, скоро на нас нападут, мобилизуйте армию, так? У нас есть доказательства, исследования магов совета Диффинхейма и мои собственные воспоминания. Он снял с шеи шнурок, на котором был закреплен кристалл памяти. Почти такой же, какой был у меня. У членов братства есть связи. И ты уверен, что тебе поверят, что не сочтут это какой-нибудь интригой или обманом? К чему ты ведёшь?» Холодно поинтересовался учитель. «К тому, что твой противник здесь на Роне, граф Гисель Ластонский!» рявкнул я, удивляясь непробиваемой броне и тупости Лаена. «Как ты думаешь, кому поверят больше?» Странному магу с прозрачной кожей и глазами оборотня или высокородному вельможе, который, как ты сам сказал, чистотой рода может поспорить с правящей династией? Учитель хотел было что-то ответить, но, открыв рот, неожиданно осёкся и не вымолвил ни слова. Так я и знал. Ты торопишься, потому что напуган, потому что увидел, что может произойти с континентом, но за этим страхом ты не потрудился придумать хороший план лоен дангар ты не понимаешь чего он все так же пристально глядя на меня молчал чего я не понимаю с нажимом продолжил я объясни сейчас прекрасная возможность чтобы сделать это я всю жизнь охранял ро на твари за грани а теперь знаю что мой дом может стереть с лица земли какая то черная жижа И не понимаю, почему это происходит именно сейчас. Мы едва разобрались с тем, как путешествовать с помощью порталов, и как их можно закрывать. Как появляется новая, гораздо более серьезная угроза. Да, я тороплюсь. Тороплюсь спасти жителей континента. Все допускают ошибки. Но главное вовремя их исправлять. Я не понимаю, почему тебя так взволновало это нападение, Дангар. Посмотри на Эрин. Она гораздо более стойко перенесла бой. Может быть, боишься ты сам? Повтори это еще раз и узнаем. Я скрежетнул зубами. Ах ты сукин сын. Я прошел такой путь, который осилит не каждый. Ты сам прекрасно знаешь, что мне нечего бояться, даже смерти. В своем родном мире я погиб. Наверняка погиб, прежде чем появиться тут. И в Балросе уже не раз был на волосок от смерти. Это не страшно, можешь поверить. «Да ты и сам должен знать», — я усмехнулся, понимая, что предыдущей фразой все-таки вывел учителя из себя. «И что ты предлагаешь?» «Узнать об этом Геселе как можно больше. Собрать информацию о его свите и тех магов, которые приходили с ним. Начать можно с барона Ветберга. Организовать шпионскую сеть в городах, где есть члены братства. Нельзя полагаться только на магию». Организовать тайные квартиры, ввести систему паролей и явок. Остановить вторжение с Миксоса без вмешательства? Нет. Но думаю, что им должны заниматься не все, а только те, у кого хватит влияния достучаться до правителей. Оставив себя без защиты от графа, братство очень сильно рискует. Ты видел, на что он способен, Лаен? Я чувствовал его источник даже через всю защиту. Он огромен. «Гиссель – очень сильный маг. Что будет, если он в следующий раз неожиданно нападет? Ты уверен, что мы выстоим? В этот раз их было меньше, чем нас, и мы победили с трудом. К тому же, я обвел взглядом присутствующих. Гиссель ищет меня. Сальен, Эрин, вы сами это слышали. Думаю, мне не стоит находиться рядом с вами. Тем более, я практически уверен, что граф срисовал мой энергетический контур» и сможет найти, если приложит достаточно усилий. «Ты хочешь уйти?» — мгновенно понял Лаен. «Да. Думаю, это необходимо сделать ради вашей же безопасности». «И ты вот так запросто оставишь разбираться со случившимся нас, понимая, что произошло это не в последнюю очередь из-за тебя? Не смей меня обвинять!» Я мгновенно вышел из себя, услышав это. Я оказался втянут во всё это не по своей воле, а из-за тебя и этого, двинутого вельможи. Не перекладывай ответственность на других. Я не пытаюсь бежать, я хочу увести вас из-под удара. Хоть и не должен, откровенно говоря. Я ведь даже до сих пор толком не знаю, как вы работаете и что делаете. За столько месяцев можно было посвятить меня хоть во что-то, прежде чем включать свои планы. Ну, конечно. Лаен скривил губы в усмешке, все-таки вспылив. «Судя по всему, у тебя особое мнение на этот счет. Могу понять ход твоих мыслей. Раз этот мир для тебя не родной, тебе плевать, что с ним случится. Если это так, то позволь сказать, я был у совершенно иного мнения, Дангар». Я собирался было сказать ему еще пару ласковых. Хотел удивиться его твердолобости и нежеланию слышать других, Мог заметить, что Лаен слишком привык, что его приказы и просьбы выполняются беспрекословно и без единого вопроса. Но после этой фразы учителя передумал. Молча развернулся и направился к каменной панели, активирующей порталы. Подобные слова от человека, который ни разу за все время нашего знакомства не был откровенным до конца, стали последней каплей. «И если до этого момента я еще был готов остаться с ним», Сейчас все изменилось. Дангар! Эрин догнала меня. Что ты делаешь? А на что это похоже? спросил я, прикладывая к шершавой поверхности руку. Под ней вспыхнула вереница золотистых рисунков. Я вспомнил, тетратила иена с координатами порталов и выбрал один из них, вбив адрес на панели, постаравшись сделать это так, чтобы девушка его не видела. Воздух запах грозой прошло несколько секунд и символы на одной зарок вспыхнули сразу после этого в ней открылся портал маги ставшие свидетелями нашей с учителем перепалки все так же стояли молча не делая попыток меня остановить дангар подожди рыжая едва не плакала остановись куда ты уходишь туда где меня не будут использовать в темную где я смогу решать что мне делать а что нет пойдешь со мной Она ошарашенно смотрела на меня, не зная, что ответить. Зато я прекрасно видел, что рыжая не согласится, но не спросить не мог. «Дангар, пожалуйста, останься!» – прошептала она, и одинокая слезинка скатилась по ее щеке. «Не могу, Эрин!» – я приблизился к ней, стер соленую каплю с кожи девушки и поцеловал ее. «Теперь не могу!» «Я хочу быть хозяином своей жизни!» А оставшись, придется подчиняться человеку, который слабо представляет, что делать. К тому же, вам так действительно будет безопаснее. Но... Эрин, я сжал ее руку. Мы еще встретимся, ты это знаешь. Но сейчас я должен уйти. Постарайтесь сделать так, чтобы граф и прочие узнали об этом. Так будет лучше для всех нас. Если вернешься в Диффенхейм, загляни во дворец, проверь Адайруса. Скажи, что я найду его. Не собираясь затягивать прощание, я, отпустив горячую ладонь Эрин, в последний раз бросил взгляд на магов и Лаена. Он, не говоря ни слова, пристально смотрел на меня. Коротко кивнув, не ему, а магам братства, я шагнул в арку.